Глава девятая. Лев или корона. Следующие пара дней пролетели как в тумане. Когда и Эристо и Данна объявили победителями большой охоты, шатер заполнился криками и ликованием. Медовуха лилась рекой до самого утра. Кейлин так и не отошел от похмелья, которое испытал на следующий день. Он сощурился, когда из-за плотных облаков вдруг выглянуло утреннее солнце. Кейлин шёл встретиться с данным эристом у отцовской кузницы. В Мельногорск нужно было отвезти партию доспехов и оружия, и Варс предложил сыну отправиться туда. Прекрасная возможность посетить рынки Мельногорска и потратить немного подаренных за победу денег. Придя в кузницу, Кейлин не увидел ни данной нериста, но изнутри доносился металлический стук молота. Спасаясь от морозной утренней прохлады, Кейлин шагнул внутрь, и ему в лицо пахнуло жаром. и Юноша несчётные часы провёл в стенах этой кузницы в душном воздухе. Пооткатился ручьями, когда он методично бил молотом по сложенному металлу. У него не было такой же любви к кузнечному ремеслу, как у отца. Да и талант, признаться, тоже. Но ему это занятие нравилось. После гибели Хейма он стал бывать здесь куда чаще. Кейлин кивнул Куртису, который стоял, обливаясь потом в углу, и качал мехи. Тот мрачно кивнул в ответ. Надо сказать, наказание он переносил лучше своих дружков. Вечером после испытания их втроём вызвали на совет, и тогда решили, что каждый проведёт один лунный цикл в подмастерьях у Варса, Ласха и Тарна, как наказание за то, что украли у их сыновей медвежью шкуру и загнали парней в чащу. Были споры, но, в конце концов, слово Эрдхарда — закон. Варс с молотом в руке стоял над наковальней. Обнажённую грудь скрывал только толстый фартук из коровьей шкуры. Жилы на предплечьях пульсировали от натуги и работы, которую он только что окончил, а все открытые участки кожи блестели от пота. Заметив вошедшего сына, Варс отряхнул с фартука невидимые пылинки и кинул молот на ближайший стол. — Погоди, я сейчас, — произнёс он, не давая Кейлину заговорить, и ушёл в заднюю часть кузницы. Через пару мгновений отец вернулся с плотным тканевым свёртком в руках. «Я подумал, пора бы тебе иметь кое-что по-настоящему твоё!» Кейлин аккуратно протянул руки, принимая свёрток, на удивление тяжёлый. Перевёл взгляд на вжидающее лицо Варса. «Ну уже разворачивай!» — слегка нетерпеливо подгонял тот, потирая руки друг от друга. Кейлину было неловко. Отец обычно не вёл себя так нервно. Юноша осторожно потянул ткань, как будто то, что лежало внутри, могло выскочить и укусить. Блеснула сталь. Он отпустил ткань, и у него в руке оказался сверкающий стальной меч. Клинок был удивительно гладким, заточенным только с одного края и слегка изогнутым, не похожим на те мечи, что Кейлин привык видеть в Ильянаре. Такое ощущение, словно его выковали, чтобы разрезать облака. Полированная сталь без единого пятнышка волнами отсвечивала оранжевым и красным в огнях кузницы. Эфес простой, с крестовиной. Серебристая перекладина поперёк лезвия, от которой двумя острыми, как у звезды, концами идут лучи по клинку и по рукояти. Сама рукоять обёрнута в тёмную изумрудистую кожу с узорчатыми спиралями. И завитками, вырезанными и инкрустированными в ней. Круглое навершие напоминало толстую серебряную монету. Кейлин мог бы часами любоваться этим оружием. «Мне дали его давным-давно», — произнёс Варс, тоже разглядывая меч. «Теперь пришло время передать его тебе. Это эльфийский клинок». Такого мне самому никогда не сделать. Кривизна клинка даёт более чёткие, точные удары. Он не очень хорошо пробивает доспехи, но если будешь рубить быстро, это и не понадобится. Он заворожённо смотрел на клинок и кивнул самому себе. «Папа, я...» — кейлен не мог подобрать слов. «Ничего не говори». «Это единственное, что я могу тебе дать», — с полуулыбкой сказал Варс. «Попробуй. Взмахни им». Кейлин шагнул назад, бросая ткань на землю. Он крепко схватил меч двумя руками и ощутил пальцами мягкую кожу. «Он полутораручный», — заметил Варс. Кейлин перехватился одной рукой и выполнил несколько взмахов в позициях, которым его обучил отец. Идеально сбалансированное и почти невесомое оружие сидело в руке, как влитое. Когда Кейлин снова посмотрел на отца, тот держал в руках ножны с полосками зелёной кожи, похожей на ту, какой была отделана рукоять. «Незачем иметь меч, если не в чем его носить. Подарок от Тарна». Кейлин, даже если б захотел, не смог бы стереть с лица улыбку. Он принял из рук отца ножны, закрепил их на ремне и убрал меч. «Спасибо, папа! Большое спасибо!» Юноша обхватил отца руками. Они постояли так немного. «Не нужно благодарностей, сын. Ты заставил меня гордиться больше, чем я мог рассчитывать. То, каким мужчиной ты вырос, — лучшая благодарность». Кейлин не отпускал левую руку с рукояти, не желая расставаться с мечом. «Пошли, телега уже загружена. Давай ещё раз всё проверим, и можете отправляться». Рист с Данным уже ожидали снаружи, выдыхая в прохладном воздухе клубы пара. «Ну что, едем?» — спросил Рист, поплотнее запахиваясь в плащ. «Да, вот-вот», — ответил Кейлин, — «сейчас последний раз проверим, и всё». Они завернули за угол кузни, и Кейлин пошёл прямо к бродяге, к коню Варса. Он был уже оседлан и готов к дороге. «Ну что, старичок, прокатимся?» — спросил Кейлин, поглаживая коню щёку. Отец ездил на бродяге, сколько Кейлин себя помнил. Конь считался таким же членом семьи, как Фейнир. «Всё в порядке!» — крикнул Варс. «Дарда будет ждать вас в порту!» Варс обошёл телегу, вытирая грязь с ладоней тряпкой, которую потом сунул в карман фартука. «Он ожидает вас около полудня. Просто загони телегу ему на задний двор, он поможет разгрузить. Отвезёте товар, и вечером можете отдохнуть». «Отлично!» Кейлин сложил ладони у рта и подышал на них, затем растёр, чтобы согреться. «И ещё раз спасибо за подарок!» — Варс обнял Кейлина. «Счастливого пути и хорошего возвращения!» Они напоследок бегло осмотрели телегу, убедившись, что с ней всё в порядке. Наконец, как следует дёрнув, Кейлин проверил крепость удерживающих груз верёвок после этого все по очереди влезли на передок упа а это что спросил дан он откинул плащ кейлена под которым был меч убранный в изумрудного цвета кожаные ножны кейлин хлопнул данна по руке и запахнул плащ отцовский подарок буркнул юноша и что грубить красивая штука покажешь потом когда будем спать ложиться». кейлин кивнул натянуто улыбнувшись Он не вполне понимал, почему не хотел показывать меч Данну с Ристом. Просто не хотел. С деньгами у них всегда было туго, а меч стоил много, сразу видно, по искусному исполнению. С такими дорогими вещами одна сплошная неловкость. Кейлин крепко взял поводье помахав на прощание Варсу, парни отправились по тракту на север в сторону Мельногорска. Дорога до Мельногорска была сравнительно короткой и в основном под горку, верхом или на телеге всего несколько часов. Парни прибыли точно к полудню, как и говорил Варс. Утренняя прохлада понемногу рассеялась, а солнце потихоньку разгоняло полок облаков. Мельногорск был самый крупный из деревень, раза в два крупнее прогалины, и, по правде говоря, больше напоминал город». В основном от того, что здесь имелся небольшой, но оживлённый порт, служивший главным пунктом доставки из деревень в Гизу, а оттуда — вверх по побережью в Лорию. Кейлин думал, что такой путь проходили почти все местные товары. А вот дома здесь были почти такие же, как в Прогалине, широкие, приземистые, сложенные с деревьев, что растут на окраине Омского леса. Когда они подъезжали к центру деревни, по тряске на телеге Кейлин понял, что обычная грунтовая дорога под колёсами уступила место мощёной. «Это что-то новенькое!» — произнёс Рист, чей голос трясся в так грубой деревянной доске, под ним заменявшей сиденье. Проехать по главной улице оказалось сложнее, чем помнилось Кейлину. Он и позабыл, насколько суматошно бывает в крупные ярмарочные дни. Начало лета — пора, когда зреют абрикосы, голубика и прочие фрукты и ягоды из южных краёв эферии. В это время года в портах Мельногорска и Сальма не протолкнуться от торговых судов, а на улицах толпятся торговцы, которым не терпится сбыть свежий урожай. Кейлин покрепче перехватил поводья бродяги. Конь был старый и надёжный, но большое количество людей его пугало. Пришлось резко свернуть, чтобы не задеть женщину, которая выскочила прямо на дорогу, ругаясь с лоточником. Того и гляди за топчешь играющего ребёнка или чего-нибудь щенка. Даже в неярмарочные сезоны Мельногорск напоминал один большой рынок. Вдоль дороги тянулись прилавки, магазины и лотки. Разномастный гул никогда не утихал. Если б не вечный навязчивый запах рыбы, тянущий с порта, Кейлин не прочь был бы остаться здесь жить. «Кажется, лавка Дарды вон там», — подсказал Рист. Съехав с мостовой, колеса застучали по доскам пристани. Рист указал настроение по правую сторону от дороги на дверью висела массивная деревянная табличка со словами «Товары Дарды Вастиона», а над ней большой чёрный лев. «И как ты догадался-то?» — с извительной усмешкой поинтересовался Дан. Не обращая внимания, Кейлин кивнул и направил телегу в ближайший переулок, едва не задавив ребёнка, совершенно не смотрящего по сторонам. После того, как Дан выкрикнул несколько отборных ругательств в адрес несчастного, кейлен заехал на задний двор Дарды. Сам хозяин, Дарда Вастион, был человеком резким. Не грубым, нет, но не любил рассусоливать. Между тем, как он открыл дверь, телегу разгрузили, и он перепроверил товар, прошло всего ничего. — Большое спасибо, юный мастер Брайер. Передай мою благодарность твоему отцу и «Его товары, как обычно, выше всяких похвал», — произнёс хозяин, пожимая руку Кейлину. «Передам, конечно», — с улыбкой ответил Кейлин. «Ах да, поздравляю с победой в большой охоте. Вас двоих тоже». Дарда коротко кивнул Данну с Ристом, которые сидели на телеге, и не успели они даже раскрыть рот, чтобы сказать спасибо, снова скрылся в лавке. Щёлкнул замок и задвигающийся засов. «Странный мужик», — произнёс Дан, всё ещё глядя на чёрный вход в лавку Дарды. «Согласен», — кивнул Рист. Кейлин перескочил на козлы телеги и оттолкнул упиравшегося данна Затем схватил поводья обеими руками и послал бродягу вперёд медленным шагом. «Ищите комнату, юные господа» поинтересовался светловолосый мужчина в длинном синем плаще, когда они завели телегу на конюшенный двор двух барш Ему было за тридцать, лицо веснущатое со складками в уголках рта, которые проявлялись, когда человек улыбался. «Ищем», — отозвался кейлен Троица спешилась, чтобы поздороваться, потом сняла с телеги свои мешки. «Славно!» «Барет, пусть коня накормят и напоят, а телегу поставят в сарай» рявкнул на паренька лет четырнадцати, не больше. Тот кивнул и принялся исполнять поручение, ведя бродягу под усы к коновизе. «Меня зовут Гевейн, и я старший конюх. Проводить вас внутрь и познакомить с хозяйкой. Она подыщет вам достойную комнату». Кейлин кивнул и крепко пожал протянутую руку. Его не покидало ощущение, что для своего места Гевейн чересчур важно выглядит. Осанистая спина, слегка задранный нос, длинный синий плащ отглажен так, что не видно ни складки. Тот же и рубашка, плотно заправленная за пояс обычных коричневых штанов. Гвейн провёл их через сени. На входе в общий зал их приветствовала невысокая футов пять женщина. «Доброго дня», — проворковала она с приветливой улыбкой на молодом лице. На ней было синее платье с белыми оборками и белый фартук. Длинная тёмно-каштановая коса завязана на конце белым бантом. Весьма привлекательная на вид, женщина выглядела гораздо моложе, чем ожидал кейлен Даже на тридцать не тянула. «Я Элина. Хозяйка постояла во двора две баржи. Рада знакомству. Вижу Гавейна, вы уже знаете. Наверху у нас есть уютная комната на троих, если вас устроит». «В самый раз», — сказал Рист. «Тогда следуйте за мной, я провожу», — кивнула Элина, не прекращая улыбаться. «Пять медиков за ночь идёт?» Она говорила слегка через плечо, идя через зал к лестнице. Быстрым кивком хозяйка сообщила Гавейну, что его присутствие больше не нужно, и он молча удалился обратно через Сени. «Да, вполне. Нам всего одну ночь переночевать», — ответил Кейли, накидывая взглядом постоялый двор. Тот был ухоженным. Главный зал чистый и просторный, большую часть места занимают широкие круглые столы. Слева от двери, через которую они вошли, тянулась длинная дубовая стойка. В воздухе распространялся тёплый аромат свежеприготовленной еды, если не подводит нюх говяжьего рагу. Было слегка за полдень, народу прохлаждалось немного. В углу за столом сидели четверо сурового вида мужчин, разговаривали о каких-то проблемах в море и что-то об империи. Элина начала подниматься по лестнице, но Кейлин невольно подотстал, так что пришлось догонять. Хозяйка провела парней по длинному опрятному коридору и остановилась у второй двери с конца. Проворно распахнув её, она поманила Кейлина с данным иристом за собой внутрь. Ну же, проходите, будьте как дома. Вот три кровати, уверен, вы прекрасно расположитесь. Уборная в конце коридора, последняя дверь направо. Комната оказалась простой и уютной, пусть и тесноватой. В дальней стене было окно, а три узкие кровати стояли в ряд. Между ними хватало места, чтобы пройти лишь одному человеку. В правом углу комнаты рядом с дверью притулились столик и маленький стул. «Особо не развернёшься, только вытянешь ноги, как упрёшься в ближайшую кровать». И всё равно место было прекрасное. Кейлин бросил мешок на крайнюю левую кровать, Дан заскочил на койку посередине и попрыгал на матрасе. «Еду подавать сразу?» — спросила Элина, положив руку на дверной косяк. «Нет, благодарим вас», — ответил Кейлин. «Мы, пожалуй, пройдёмся по рынку». «Отец рассказывал мне, что ужины у вас изумительные, так что к вечеру мы вернёмся». Глаза Элины загорелись, брови с интересом поднялись. «Надо же! И кто же твой отец?» «Варсбраер, госпожа. Кузнец из прогалины», — отозвался Кейлин, ройс в сумке в поисках меховых перчаток. «Ах да, я его знаю. Хороший человек», — Элина помолчала, улыбаясь. «Твоей матери очень повезло». Прощебетала она и скрылась. «Просто неугомонная, да?» — спросил Дан, наконец перестав скакать на кровати. «А по-моему, вполне милая». Рис нахохлился под плащом и поднял воротник. «Хотя растопить печку здесь не помешало бы». Кейлин внутренне посмеялся, проверяя карманы в поисках кошелька. Наконец где-то слегка звякнула. Он и не думал, что увидит столько монет в своей жизни. По-прежнему не мог привыкнуть к такому богатству. Юноша предложил отдать деньги родителям после пира. Но те только что не обиделись. Варс вообще вышел из кухни. «Ну что, идём на рынок? Побродим, а потом вечером увидимся здесь». Солнце скрылось за пристанью, когда Кейлин убирал в карман плаща искусно вышитый шёлковый шарф, изо всех сил стараясь не помять и не замарать его. Он был цвета осенней листвы с узором из летящих на ветру листьев, между которых переплетались золотистые кремовые лозы. Юноша поблагодарил торговца и направился назад к двум баржам. Закатные лучи, пробивающиеся из-за крыш, слепили глаза, пришлось приставить ладонь ко лбу. Людей на улицах с заходом солнца меньше не стало, просто они незаметно сместились с оживленной рыночной площади в центр ночной жизни и злачных мест. На пристани моряки собирались в песчаных низинах, толпясь вокруг жаровин. Они наполняли кружки из бочонков селем и обменивались громогласными байками о своих похождениях. Отопили судно богами клянусь. Марек вроде бы понизил голос, но куда там с таким басом. Дремин говорит, маг на борту был. Разнёс палубу колдовством в щепки, чтоб мне провалиться. Но те, кого они искали, скрылись. Вот почему они здесь. Остальные моряки наклонились ниже, жадно впитывая каждое слово. Проходя мимо, Кейлин против воли навострел уши. Всем известно, моряки городят несусветные байки. А чего ещё в море делать? Однако упоминание о магии всегда привлекало его внимание. Посмотрите, чтобы судно было надёжно пришвартовано, а потом патрулировать. Мы не для того приплыли на юг, чтобы тут остаться. «Идите и перед отправкой доложитесь мне!» Разнесся над пристанью начальственный голос. Говорил мужчина с темными волосами и коротко стриженной бородой. На нем был побитый стальной нагрудник с черным рычащим львом во всю ширину. До колен спускалась длинная кольчуга. С плеч свисал багровый плащ с капюшоном, трепыхавшийся на ветру. Он обращался к паре десятков солдат в доспехах. За спиной командира, вглядываясь вдаль, стоял ещё один человек. Его плащ был чёрным. Они расположились на палубе большого, широкого военного судна, которое, судя по всему, только недавно причалило. Вверх тянулись три мачты, на них болтались молочно-белые паруса. Посреди центрального, самого большого, красовался такой же чёрный лев, что и на нагруднике командира. Символ империи. Что ларийские солдаты забыли в Мельногорске? Подумал кейлен замедляя шаг. Из-за тусклого лунного света пришлось сощуриться, чтобы получше разглядеть солдат. Существовали страшилки, что имперские инквизиторы по ночам влезают в дома и крадут непослушных детей. Мать часто пугала кейлена до смерти такими рассказами. Одна и калорийских солдат в деревнях почти не видели вот уже сто лет, с самого Валтарского восстания. Да и зачем им заходить так далеко на юг? Разве только приструнить кого-нибудь из великих лордов? Или сопровождать имперского посланника? После падения ордена путешествовать между северной и южной частями материка было затруднительно. Эфирию рассекло пополам, выжженными землями и темнолесьем. Тот, кому удавалось пересечь пустыню в центре континента, должен был затем преодолеть проклятую чащу. Кейлин не раз слышал о самоубийцах, решавшихся на этот маршрут. Ни один из тех, кто входил в темнолесье, оттуда больше не появлялся. Поэтому единственным доступным сообщением между севером и югом оставалось море. Вот почему Ларийская империя, казалось, закрывала глаза на междоусобицы лордов южных провинций и вмешивалась только, когда события развивались не так, как она того желала. Из задумчивости Кейлина вырвал холодный и немигающий взгляд человека в чёрном капюшоне, который стоял у борта судна и смотрел на пристань. Точно на него. Кейлин поспешил отвести взгляд и, чуть не налетев на деревянный ящик, метнулся в ближайший переулок, ведущий в город. Сердце было готово выскочить из груди, и он проклинал себя за такую тупость. Имперские солдаты не славились терпением или благородством, и проверять их репутацию совсем не хотелось. Какое ему до них дело? Он прибавил шагу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Петляя по улочкам, но при этом пытаясь не заблудиться, юноша в итоге оказался у входа в две баржи. Стук в ушах немного унялся. Кейлин утер со лба под рукавом плаща. Только сейчас он осознал, насколько испугался, и от облегчения даже рассмеялся вслух. «Ну и дурак же я, ей-богу! Он даже на меня не смотрел!» Когда Кейлин открыл дверь таверны, Сердце у него всё ещё билось чуть сильнее обычного. Фарда подбросил монету в воздух, не сводя глаз с противоположной стороны пристани, где шатался тот парень. Монетка с металлическим звоном крутилась в воздухе. Её полёт Фарду не интересовал, он уже много раз подкидывал её и знал, куда она упадёт. А вот какой стороной — это вопрос. Продолжая всматриваться в переулок, мужчина выставил руку в сторону и поймал монету в воздухе. Наконец, опустив взгляд, он раскрыл ладонь. «Корона». «Что ж, парень, сегодня тебе повезло», — прошептал Фарда себе под нос. «Обычно я не терплю, когда кто-то сует свой нос куда не следует. Но воля богов есть воля богов». Послышались шаркающие шаги. Знакомый скрип деревянной палубы напомнил, сколько он просидел на этой проклятой посудине. Фарда даже не повернулся навстречу приближающимся солдатам. «Господин, судно проверили. Оно накрепко пришвартовано. Инквизитор Рэндалл велел начать поиски. Те южные крысы не могли далеко уйти». С металлическим щелчком монета снова подлетела. Фарда опять её поймал и раскрыл ладонь. Лев. Вечерний бриз трепал чёрный плащ, а Фарда молча размышлял. Наконец он сунул монету обратно в карман. «Хорошо, я с вами».